Селена против него нисколько не почувствовала его интерес. Она, казалось, не могла вновь обрести душевное равновесие с тех пор, как испытала потрясение по встретившись с ним днём. Приезд Джеймса и его присутствие привлекли в смятение все её чувства. Она была в возбуждении весь день, и теперь один только взгляд на это дияни о чём только она думала. нервно расхаживая у себя наверху, она решила, что даже не выйдет к обеду. Почему же ей пришлось после мучительного решения расстаться с женицем уже через месяц передумать? И всё из-за одного лишь его неожиданного появления? Разве это не возмутительный поступок? Разве это честно? Ну что же, я его проучу, подумала Николь. Я надену платье, которое очень точно подчёркивает мою суть. Красное с глубоким вырезом платье опытной, знающей себе цену дорогой женщины. Как смел он приехать сюда? Он об этом пожалеет. Глупо. Она может, конечно, одеться так, чтобы обалстить его. Она может, конечно, вымозаться вся толстым слоем вишнёвого сиропа, потому что Джеймс Стокер выглядел всегда именно так, словно готов был проглотить её платье вместе с её кожей. Тем не менее, она не знала, что больше ей досаждает, нервирующий сюрприз или неслабевающее приставание Филиппа, который вечно ныл и жаловался Гороев с целью произвести на неё впечатление. Филипп возобновил преследование после стольких лет равнодушия. Как это раздражало. После пылкости Джеймса его отношение можно было расценить в лучшем случае как равнодушие. Джеймс, о Джеймс. Он был как прежде сияющим и страстно желающим, как тот вечер у тот лор. Ах, почему и так приятно снова видеть его, хотя я должна это только раздражать. Николь хотела верить. Хотела, чтобы всё, что она постаралась сделать, имело хоть какое-то значение. Я сделала это для тебя, я отдалилась от тебя, уехала, пожертвовала своим счастьем, чуть ли не своим рассудком, а ты снова здесь. Да ей хотелось пронзительно прокричать это ему. Но и её чувство обиды несколько смягчилось, она смутилась при взгляде на него. Почему она не может испытывать к нему злость? И почему бы ему не отвернуться? Что за нескромные мысли одолевают его нестойкий разум? Если бы глаза оставляли отпечатки, как пальцы, Её род, шея, грудь рдели бы или остались без кожи из-за беспрестанного томительного взорения Джеймса. Он скользил по ней своим взглядом даже тогда, когда старался контролировать себя. Было просто замечательно, что ему это не удавалось. Замечательно бесполезно и очень жаль, потому что его желание было безумием.